Карл I Гримальди. Благодаря расколу между семействами Дория и Спинола, Гвельфы постепенно восстановили влияние в Генуе. Вообще, надо сказать, что в начале XVI века семейство Фиески пыталось поссорить представителей Дория и Спинола. И эта тактика позволила семейству вернуть себе власть в 1317 году. Последующие два десятилетия ознаменовались беспрестанными раздорами между четырьмя главными семействами Генуи. Фиески традиционно были гвельфами. Будучи неспособными своими собственными силами противостоять гибелинам, они призвали короля Роберта Неаполитанского и провозгласили его сеньором Генуи. В том же 1317 году Монако перешло в руки гвельфов, что принесло его жителям пользу. В Генуе их освободили от всех налогов. В то время как война между Францией и Англией утихла, в Генуе возобновилась борьба между гвельфами и гибелинами, и в 1317 году чаша весов склонилась в пользу первых, вернув их на 10 лет и в Монако тоже. Франсуаза де Бернарди, французский историк. В 1319 году король Роберт приказал разделить между гвельфами Монако имущество, конфискованное у гибелинов и Николоза Спинолы, Это распределение было осуществлено при содействии муниципального совета, состоящего из десяти членов, и это было его первое мероприятие. Также при администрации Гвельфов было завершено строительство церкви святого Николая. На ее месте в 1875 году был построен знаменитый собор святого Николая, кафедральный католический собор Монако. Эта же администрация завершила в 1324 году новую фазу постоянно возобновляющихся конфликтов с Латюрби. Были установлены штрафы за ущерб, причиненный на территории Латюрби, и за монагасками, коренными жителями Монако, было признано право ловить рыбу у берега холма Спелюг. Новая оккупация Монако-Гвельфами длилась 10 лет. В 1327 году крепость плохо охранялась, и вот однажды ночная атака гибелинов привела к захвату старого замка. Гвельфы укрылись в замке Шатанев. При известии об этом со всех окрестностей прибыла помощь, в то время как королевский Вигье, полномочный представитель, захватил ворота старого замка, расположенные со стороны суши. Битва была очень ожесточенной, и гибелины предлагали противнику сдаться. Вигье утверждал, что владеет Монако от имени короля Роберта. Гвельфы же хотели удержать Монако от имени генуэзской коммуны. В это время три вооруженных гибелинских галеры из Савоны и большое количество небольших судов с более чем четырьмя тысячами человек на борту зашли в порт, и подкрепление было поднято на веревках в цитадель. В результате победили гибелины. Изгнанные гвельфы Монако поступили на службу во флот короля Роберта Мудрого, в то время как имущество, конфискованное в их пользу в 1319 году, вернулось к семейству Спинола и его сторонникам. Затем крепость осадил синешаль Прованса. Монако капитулировало, и соответствующий договор был подписан 6 января 1329 года. Договор был подписан в церкви Святой Девоты. Он содержал 11 статей, среди которых можно отметить следующее. Статья 2. Жители Монако не должны оказывать помощь и давать приют корсарам или публичным ворам. Они не должны вступать с ними в какие-либо отношения. Они даже обязуются брать их в плен или изгонять, если они появятся в здешних местах. Статья 6. Королевский штандарт должен быть водружен и должен постоянно находиться у главных ворот и на самых высоких башнях Монако. Статья 8. Подеста, который будет избираться время от времени, должен принести присягу соблюдать и обеспечивать соблюдение настоящих условий. Подеста – глава администрации в средневековых итальянских городах-государствах. В ноябре 1330 года была заключена новая конвенция. В этот момент, благодаря вмешательству короля Роберта Мудрого, произошло примирение между гвельфами и гибелинами, Последние смогли вернуться в Геную, в то время как Гримальди вернулись в Монако. 12 сентября 1331 года крепостью Монако завладел Карл Гримальди, старший сын Ренье. Его поддерживали французские власти, и он приобрел также Ментону и Рокбрюн. Эти территории потом принадлежали княжеству Монако до 1848 года. Карл I Гримальди направил свою деятельность в сторону Франции. Король Филипп VI Валуа нанял командиров для своего флота как в Генуе, так и в Монако, и два флота: один гвельфский под командованием Карла Гримальди, другой гибелинский под командованием Антонио Дориа, были укомплектованы в начале 1338 года большим количеством пеших войск. 12 февраля 1338 года Карл Гримальди нанял на службу Филиппу VI 20 галер и 1 галиот. Этот флот численностью более 8000 человек должен был покинуть ривьеру де Паненти 1 мая 1338 года. На самом деле генуэзцы не появлялись до 25 июля. Слишком поздно для настоящей кампании в том году. Вместе с историком Ларансьером можно предположить, что существовала комбинация, в которой английские гинеи выступали противовесом соглашениям с Францией. Франсуаза де Бернарди, французский историк. Карл Гримальди начал военные действия против англичан. 5 октября 1338 года он разграбил Саутгемптон. В дальнейшем он продолжил грабить английское побережье и нападать на суда английских рыбаков. С 1341 по 1343 год Карл Гримальди воевал во Франции. Он вместе с Антонио Дориа командовал корпусом из 12 тысяч генуэзских арбалетчиков, посланных Филиппом Валуа на помощь Шарлу де Блуа во время войны за бретонское наследство. Он отличился при взятии крепости Шантасо, а также при осаде и взятии Ренна. Но особенно он проявил себя в морском сражении с английским флотом в водах Гернси. Он провел всю оставшуюся часть кампании, удерживая море у Ванна и у берегов Британии. После решительного сопротивления Гримальди, перерезав все свои коммуникации и не дождавшись никакой помощи, капитулировал 15 августа 1357 года, получив компенсацию в размере 20 тысяч флоринов за укрепление возведенные в крепости за последние 26 лет. Рогбрюн также капитулировал. Гюстав Сэш, архивариус княжеского дворца Монако с 1881 по 1905 год. Карл Гримальди был тяжело ранен во время сражения при Креси 26 августа 1346 года. В тот день отряд генуэзских арбалетчиков, которым командовал Карл, оказался на передовой линии французской армии. Усталость от долгого марша замедлила атаку, но особенно тяжело было из-за сильного дождя. Не дав отряду ни минуты покоя, англичане набросились на него и уничтожили почти всех. Израненный Карл Гримальди был брошен на поле боя, но выжил. Нескольких месяцев оказалось достаточно, чтобы уничтожить государство, созданное ценой стольких усилий и такой ожесточенной борьбы. В 1356 году Генуя, изгнав Гаспара Висконти, вновь избрала дожем Гибелина Симона Баконегра, который умело выбрал момент, чтобы покончить с Гримальди. Сначала была застигнута врасплох и оккупирована Вентимилье. Через несколько недель 20 галер и тысячи пехотинцев вторглись в Монако со стороны моря и по суше. Правление Карла I, прозванного Великим, было периодом славы и процветания Монако и его окрестностей. С другой стороны, есть слишком много доказательств того, что эта эпоха была периодом кровавой борьбы. Гримальди, по очереди состоявшие на содержании у императоров Германии, Генуэзской республики и короля Неаполя, не проживали в своих поместьях, где в их отсутствии совершались ужасающие грабежи. Бенедикт Анри Ривуаль, французский историк и путешественник. Карл Гримальди не стал свидетелем крушения результатов всех своих трудов. Он умер 15 августа 1357 года, возможно, во время очередной осады завершив славную карьеру, которая принесла ему прозвище Карл Великий. Карл был женат на Личине Спиноле, дочери Жерарда Спинолы. У них было восемь детей – Луи, Ренье, Франческо, Габриэль, Карл, Ланселот, Руфо и Анастасия.